Глава 20. Сколько я тренировался, не знаю. Просто потерял счет времени. Я перепробовал несколько десятков различных подходов. В каких-то случаях я погибал почти мгновенно, в каких-то держался минуту, может две. Но все равно самой эффективной тактика осталась самая подвижная, в которой я не давал себя взять в клещи. Но в конечном итоге я просто выдохся. Я не мог спать сутками, но сражаться сутками я не мог. Человеческая физиология меня сдерживала. «Правильно. Человек — существо уязвимое, слабое». Снова в голове сильной болью раздался этот чертов голос, из-за которого я не смог дойти до койки и рухнул на колени. «Тебе нужно эволюционировать, поглощать плоть». «Чужую плоть, твои лживые чувства, эмоции, тебе в этом не помогут. Если хочешь выжить, если хочешь отомстить, сожри тут всех». Потом боль ушла, отступила, но остался один очень неприятный осадок. В чем то эта тварь была права, я мог сделать то, что она сказала, но смогу ли, получится ли пересилить себя самого». Я думаю, нет. Хотя меня уже можно считать мутантом, не человеком. Все равно не смогу. Я же когда-то им был. Главное не сойти с ума окончательно. Главное не давать себе срываться. Если и пытаться что-то делать, то нужно держать самого себя в узде. И я не монстр. Не монстр по своей сути. Не монстр в душе. И не хочу им быть. Даже если будут заставлять... Монстры... «Те, кто меня создал, и они должны ответить за то, что устроили». Но все же я поднялся на ноги и добрел до кровати. Сегодня был очень насыщенный день. Столько воспоминаний за раз. Но я все равно не смог получить ответы на два главных вопроса. «Кто я, черт возьми, такой и куда пропала моя девушка? Или жена?» С этими мыслями я и вырубился. Точнее, попросил Чип меня вырубить. Проснулся я от пинка в солнечное сплетение. Сразу перехватило дыхание. Я раскашлялся и свалился с койки. Рядом со мной стояла сразу толпа вооруженных человек. Большая часть стволов была направлена на меня. Но больше всего меня удивил боец в... Огромный, чтоб его, силовой броне. Но это не все. В его руках была не то пушка, не то очень крупнокалиберный пулемет. «Такого я еще не видел». И система обозначила как броню, так и тип вооружения знаками вопросов. «Трофей? Новая разработка?» «Вставай, кусок ты чертового дерьма!» Сказал тот, который стоял сейчас ближе всего ко мне. «Сегодня у тебя будет самый важный день в твоей жизни. Первое публичное выступление. Весь комплекс будет следить за твоим боем. Только попробуй просрать. Я тебе потом глаз в задницу засуну. Все равно восстановишься. А вот мои деньги, поставленные на тебя, нет. Я видел, как ты одного ублюдка убил. Так что не подведи меня». «Знаешь...» Поднялся на ноги и посмотрел ему четко в глаза. «После таких слов и проиграть хочется, лишь бы позлить такую охреневшую в край жирную задницу, которая попутала берега. Может, кто ему врежет?» Повернулся он к остальным, а их было всего пятеро, вместе с ним и бронированным. «А то этот мудень маленько не понимает, что он несет!» «Уверены?» — усмехнулся я, поднимая уже изменившуюся левую руку. «Я бы на вашем месте подумал. А то вы стоите так близко. А тот хрен за вашими спинами. Смогу прикрыться вашими трупами, а потом подберусь к нему и уничтожу его. Сто процентов со спины слабое место есть». Взгляд резко изменился. Они все разом переглянулись. Один даже повернул голову в сторону танка на ножках, а тот дернул плечами. «Значит, угадал». Система тут же это подметила, и вместо множества знаков вопросов в справке появился первый минус этой брони — уязвимая тыловая часть. Но я больше не стал наглеть. Сделал глубокий вдох, снова вернул свою руку в прежнее состояние. Расслабился и прикрыл глаза. Все равно от них толку сейчас не будет, и оказался прав. Мгновением позже на голове снова мешок их непроницаемой ткани — А меня повели в сторону арены. Лязг металла от обуви, этого металлического хрена, немного нервировал. Ну и еще звуки работы приводов, или что там у него установлено. Он был слишком громким. Легкая цель, если он не видит меня, не атакует. Лоб в лоб на такого переть сложно, а вот маневрировать, ударить сбоку или в тыл, да... Именно так этого ублюдка и убью, если встречу в будущем. Только коридоры — это его преимущество. Значит, нужно будет подумать над броней. До арены мы дошли достаточно быстро. Явно им не терпелось посмотреть на бой. Только с чего? С камер? Так они основной смак не увидят. Не прочувствуют всего того, что будет на арене. А может, оно и к лучшему». К камерам я привык, мне они уже не кажутся чем-то лишним. А вот толпа зрителей бы точно напрягала. Причем беззащитных, слабых. Так и тянуло бы накинуться на них и уничтожить. Так что, скорее всего, их не будет чисто из соображения безопасности. Их безопасности. На мое тут всем плевать. Это было понятно по пробуждению, как минимум. Как максимум по недавним испытаниям. «Когда меня втолкнули на арену и сняли мешок, кроме меня и уходящего отряда сопровождения, никого более на арене не было. Я прождал около десяти, может, 15 минут, даже уселся возле стенки и прикрыл глаза. Что еще тут делать? Не устраивать же еще раз концерт с танцами вместе с только видимыми мне бойцами». Но в конечном итоге из динамиков послышался новый голос. «Итак? Нулевой?» — это был приятный женский голосок. Видимо, они решили назначить комментаторам именно женщину, но меня ничуть это не смутило. Я, наоборот, еще больше разочаровался в тех, кто тут был, да и в ней самой моментально. Понимаю, что у всех вкусы разные, но, черт, вроде женская натура должна быть мягкой, нежной, трепетной... А то, что сейчас будет тут происходить, явно будет выходить за рамки того, что может нравиться среднестатистической женщине. Но в семье не без урода, так и про слабый пол можно сказать. Бывают исключения, самые разные, даже аморальные, как она. Хотя я могу ошибаться. Могу, но, скорее всего, прав. «Сразу проведу тебе короткий инструктаж», — спокойно говорила она. «Сегодня от тебя ждут красочного, но достаточно скоротечного боя. Против тебя выйдут трое. Они почти не тренировались, впервые сытно поели. И ради еды, пока что ради еды, готовы на многое». «Как сделать человека счастливым? Сначала окуни его в бочку с дерьмом, а потом это дерьмо с него немного смой. В данном же случае не корми нормально людей». Потом дай немного обычной еды, которая им покажется роскошью, и они будут счастливы. А за то, чтобы и дальше так питаться, они готовы убивать себе подобных. Рабский инстинкт бесит. Очень. Но они согласились убивать других, значит, они виновны и сами заслуживают смерти. Я никого не хочу убивать, но приходится. Я тоже заслуживаю смерти и умру. Когда-нибудь точно. «Я должен буду умереть, такие, как я, не могут просто так существовать. Опасен для всего мира, опасен для планеты, но я должен сначала уничтожить тех, кто все это устроил, кто это все начал. Главного, Хендмейна, Шримфала, правительство этой планеты и какой-то клан Грей, которым поклоняются как богам». «Это троица...» «Она думает, что будут сражаться против одного человека», — усмехнулась она. «Причем так противно, так мерзко, с таким наслаждением, что у меня даже изменилось лицо». Отвращение на нем выражалось очень явно. «Воспользуйся этим. Должно пролиться много крови, должно быть много страданий, но у тебя будет не больше пяти минут на это, но и не слишком спешим». «Нужно, чтобы они осознали, во что вляпались. Нужно, чтобы в их глазах был самый настоящий страх, отчаяние, которое будет видно всем. Вот когда это появится, тогда их смело убивай, но красиво». В голове сейчас целыми табунами носились мысли. «Она точно будет наслаждаться боем. Мне даже интересно стало, что так покалечило ее психику, что она стала наслаждаться таким». Это бесчеловечно. Это нарушает вообще все требования законов. Как городских, как планетарных, так и галактических, человеческих со времен самой Земли. Новые воспоминания? Интересно. Получается, мы дети планеты Земля, а эту планету колонизировали почти две сотни лет назад. Но я не уверен. Когда выберусь отсюда, уточню. Наверное... Но я не уверен, что в тот момент мне это будет интересно. «Начало через три минуты», — уже спокойно произнесла диктор. «Так что поднимайся на ноги и разомнись. Руку только свою измени, когда они будут возле тебя, когда вся троица подберется, когда ты четко увидишь белки и зрачки их глаз». Посидев еще с полминуты, я все же встал и решил размяться, как того и хотела эта девица. «Эти три минуты тянулись долго. Я не хотел, чтобы они закончились. Не хотел лишать кого-то жизни, причем того, кто, по сути, был вынужден стать убийцей под давлением местной власти. Но придется». Двери с противоположной стороны раскрылись. Я тут же повернулся лицом в сторону входящих противников. «На них было больно смотреть. Очень больно. Они были в прямом смысле слова истощены». виднелись ребра, на всех них были только штаны, в руках они еле удерживали свои клинки, которые система подметила как фазированные. Двое из них были женщины, судя по строению костей, и чуть более длинными волосами, чем у третьего. Ну и лица немного мягче, носы чуть меньше. От их грудей мало что осталось, точнее ничего почти не осталось. Ушли вместе со всем весом, Анорексия на лицо. Ладно, хоть повязки они все равно натянули на ту область, а то было бы как-то слишком. Из динамиков ничего не было слышно. Явно диктор переключился на другую аудиторию прямой эфир, наверное. Хотя, может быть, и нет, может, просто запись, но все равно боя не избежать. Так что я начал медленно идти в сторону Троицы, и она чуть ускорилась, приближаясь ко мне. «Чур я проткну ему живот!» Глаза одной горели. Я даже с расстояния почти в сотню метров видел. А говорила она очень громко. «А потом выпущу кишки наружу. да да да да да да Она была безумна. Говорила единственное. Сначала не видел, а сейчас... Она не умолкала ни на секунду. Продолжала что-то мямлить себе под нос. Тем временем мы становились все ближе и ближе друг к другу. Они уже улыбались, были готовы к победе, но нет. «О, какой упитанный!» Начала говорить вторая, щурясь, явно проблемы со зрением. «Этого урода хорошо кормили. <свят> Прям как свинью на убой. <свят> Она то ли подавилась, то ли у нее было какое-то заболевание. Но вместе с кашлем из глотки вырвалась кровь. Много крови». Она и так умирала. А теперь пора ей было избавиться от мучений. Оставалось 20 метров. Они уже почти перешли на бег. Их клинки немного засветились. А от них я слышал некий... Гул? Да, именно гул. Металл вибрировал. Деремова Система подсказывала, что они даже без сил могут спокойно разрубить меня таким оружием. Но... Я улыбнулся. Широко. Оскалившись, в моих глазах горела жажда убийства. Они это заметили. Слегка замедлились. Заметались. Почти полностью встали. И в этот миг я изменил свою руку. Надежда тут же погасла. Та, которая покашляла, даже обронила свой клинок и начала двигаться назад. Запнулась. Упала на пятую точку. Во всех их глазах был страх. Самый настоящий. И почему-то я этим наслаждался. Или меня заставляли наслаждаться. Та тварь, что говорит со мной, она не только говорит, она всегда со мной. И сейчас я чувствовал именно ее наслаждение, которое проецировалось и на меня. Плевать. Они все равно подписали себе смертный приговор с согласием убивать других заключённых. Время подыхать.